Глава 9. В полдень хлынул дождь. Последние два часа тяжелые, набухшие водой облака собирались над головой, скрывая солнце. Вдруг небо разверзлось, обрушив на землю потоки воды. В считанные секунды трое вымокли до нитки. Гэри схватил Гею за руку и потащил под широкую крону Баобаба. Феннель что-то бормочал, устремился за ними. Прижавшись спинами к стволу дерева, Они в три пары глаз смотрели на разбушевавшуюся стихию. За последние четыре часа никто не вымывал ни слова. Смерть Кена лишила их дара речи. Гэри первым пришел в себя. Как только Кен скрылся под водой, пилот сообразил, что тому уже ничем не помочь, и решил не терять ни секунды. Жестокостью дикари Калленберга наверняка не уступали крокодилам. Гэри схватил Гею за руку, и, не обращая внимания на истерические рыдания, потащил женщину за собой. Постепенно рыдания стихли, Гея пошла сама. «Нам повезло с дождем», — прервал молчание Гэри. «Потоки смоют наши следы. После такого ливня зулусы нас не найдут». Гея сжала его руку, она все еще не могла говорить. «Минут через десять дождь начал стихать». «Мы должны идти», — Гэри поднялся на ноги. Надо перебраться на другой берег. Он повернулся к Феннелю. Мы сможем построить плод. Я же бросил мешок с инструментами, — пробурчал Лью. Как строить? Гэри подошел к воде. Противоположный берег зарос травой и кустарниками. Не притаились ли там крокодилы? После гибели Кена Эдвардс решил, что риск слишком велик. Сначала надо найти открытый участок берега, где не прячутся дикие твари. «Прежде чем идти дальше, нужно поесть», — предложил пилот и, развязав рюкзак Кена, достал банку тушенки. «Разделим. Я не голодна», — отказалась Гея. «Вы должны есть», — настаивал Гэри. «Не хочу, отстаньте». Гэри пристально посмотрел на Гею. «Вам плохо?» «Болит голова, тошнит от одной мысли о еде». «Шок», — подумал Гэри. «Или заболела? Только этого не хватало».